В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы, но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается. Ясно, как божий день. Доходы, колоссальные доходы всякому, кто возвратит Россию законных правителей, законный нормальный строй, золотые горы такому человеку, генерал как орел